Тяжелее, нос более заострен, злоб круто уходил назад, и голова была вытянутой формы. Он был более похож на человека клана, чем те, кого она знала с детства. Эйла начала говорить на языке жестов, используя слова ежедневного языка клана Брана, но сразу же стало ясно, что он не понимает ее. Затем мужчина издал несколько звуков, они походили на те, которые использовались в клане, но были более гортанными, почти проглатывались, и они пытались понять, что он сказал. Человек сломал ногу, и она хотела помочь ему, но также хотела знать побольше об этих людях. Некоторым образом ей с ними было легче, чем с другими, но чтобы помочь ему, ей надо было общаться с ним, чтобы он понимал, что нужно делать. Он снова заговорил, и сделала какие-то жесты, которые показались знакомыми, но она не могла понять их смысл, а слова были совсем другими. Неужели язык ее клана так отличается от этого, что она не сможет общаться с кланами в этих местах? Глава сороковая. Эйла думала, как сделать, чтобы ее поняли. Она посмотрела на молодую женщину, сидевшую рядом с мужчиной, та выглядела растерянной. Затем, вспомнив сходбище клана, она попробовала объясняться на древнем, традиционном языке жестов, на котором обращались к миру духов, а также при общении с другими кланами, имевшими иной язык. Мужчина кивнул и сделал жест. Эйла почувствовала огромное облегчение, когда поняла его. Эти люди имели то же начало, что и люди ее клан. Когда-то у них были общие предки, у этого мужчины... И у Крэба с Изой вдруг где-то в глубинах сознания мелькнуло, что и у нее были общие с ними корни, но ее ветвь развивалась иначе. Жандалар с удивлением наблюдал, как они объясняются жестами. Трудно было проследить за быстрыми движениями, но он осознал, как сложен и тонок был этот язык. Когда Эйла учила народ львиного стойбища некоторым жестам языка клана, чтобы можно было... Общаться с Редагом она учила самым простым, основным жестом. Мальчик более охотно общался с Эйлой, чем с другими. жан догадался, что он мог говорить с ней более полно. Только теперь он начал понимать, насколько глубок и богат этот язык. Эйла удивилась, когда человек вдруг перескочил на формулу представления. Не называя имен, родства и мест, он произнес «Женщина других». Мужчина хочет знать, где ты научилась говорить. Когда женщина была ребенком, она потеряла семью и дом во время землетрясения. Эту женщину воспитал клан. Мужчина не знает такого клана, который взял бы ребенка других. Клан этой женщины живет далеко отсюда. Знает ли мужчина о реке, называемой другими Рекой Великой Матери. Это граница. Река течет на большое расстояние и впадает в огромное море на востоке. Клан женщины живет в устье этой реки. Он недоверчиво посмотрел на нее, но тут же стал внимательно изучать ее. Язык клана включал в себя неосознанные движения тела и жесты, что делало невозможным говорить одно, а думать о другом как порой это делали другие. Он не был уверен в ней, хотя не видел никаких свидетельств обмана, но ее рассказ казался таким неправдоподобным. Эта женщина путешествовала с начала последнего теплого сезона, добавила она. Он стал дергаться, и Эйла поняла, что он страдает от боли. Что нужно этой женщине? Другие ушли, Почему женщина не уходит? Он знал, что женщина, возможно, спасла его жизнь и помогла его подруге, и потому он был у нее в долгу. Женщина-целительница. Женщина может осмотреть ногу мужчины. Он хмыкнул. Женщина не может быть целительницей. Женщина не принадлежит клану. Элла не стала спорить. подумала она сказала. Эта женщина хочет поговорить с мужчиной из других. Он согласно кивнул. Она встала. Попятилась, затем повернулась и подошла к Жандалару. «Уже и ты умеешь так хорошо с ними говорить?» Спросила он. «Ведь клан, где ты жила, далеко отсюда. Не могу не восхищаться твоими успехами». Сначала я говорила с ними на языке моего клана, и мы не могли понять друг друга. Тогда я стала говорить на древнем, ритуальном языке жестов, и мы смогли объясниться. «Я правильно тебя понял?» Кланы могут общаться между собой на понятном всем языке. Неважно, где они живут. Трудно в это поверить. Это заложено в родовой памяти. Хочешь сказать, что уже при рождении могут говорить на этом языке дети? Нет, не так. Они рождаются с памятью, но их надо учить, как пользоваться ею. Обычно достаточно им только напомнить об этом. Вот почему некоторые... Думали, что я глупая. Я слишком медленно обучалась, пока не научилась запоминать быстро. У Редага была родовая память, но не было того, кто бы напоминал. Вот почему он не знал языка жестов, пока не пришла я. Ты медленно обучаешься. Не видел никого, кто так быстро научился бы и стал бы говорить на другом языке. Она пропустила его слова мимо ушей. Здесь все иначе. Другие обладают памятью для словесного языка. Но мы учимся произносить слова от тех, кто рядом. Узнать другой — это просто запомнить порядок звуков. А иногда способ их соединения. Не полностью Но понять друг друга можно, если язык более трудный. Не проблема в обязательстве.